Глава восьмая. Картотека на демонов ада. Дозволяется ли устранять околдование с помощью другого, встречного околдования, или с помощью иных недозволенных действий, на это дается отрицательный ответ, так как не дозволяется пользоваться помощью демонов, ведь иначе это означало бы отступничество от веры. Яков Шпренгер. Генрикус Инститор. Молот ведьм. Часть вторая, 1487 год. Появился отец Бенедикт. Еще издали, как будто бы специально предупреждая Тадеу о своем появлении, он начал громко говорить, «Как же прекрасно, что мы с вами становимся хорошими друзьями!» Так много лучшего напитка в Риме у меня никогда не было, как, прочим и не было столь ученого приятеля. Он поставил поднос на стол, сел на свой стул и, не ожидая Тадео, сделал глоток ароматного кофе. «Просто божественно! Да продлят молитвы жизнь нашего святейшего папы!» «Что вы еще хотите знать, молодой человек?» — уточнил он у Тадео. «Все, что вы пожелаете мне рассказать», — ответил маг. «Тогда у нас есть еще около двух часов для хорошей беседы, пока ваш великолепный и строгий Джулио Дисквибаньи в Ватикане. Затем вам придется выбрать или встретиться с Монсеньором-комиссаром, или убыть до его возвращения. В этом есть глубочайший вопрос». «Стоит ли показывать товарищеские отношения между нами?» «Монсеньор и ревнив, и подозрителен», заявил монах, скромно улыбнувшись. «Предпочту эти два часа, так как я еще не нагулялся по Риму. Боюсь, что комиссар немедля привлечет меня к работе, если увидит праздно сидящим с вами», ответил Тадео. «Понимаю, понимаю, молодость». Тогда слушайте и запоминайте. Мир нечисти имеет свое собственное уникальное строение. Многие изученные тайные гримуары и труды наших братьев-монахов говорят об этом. В моей картотеке имеется четкое представление о сути этой иерархии на основе изучения трудов служителей Инквизиции, И древних записей, полученных после изгнания различных нечистых тварей из душ людей. Готовы ли вы окунуться в эту гадость? Задумчиво уточнил отец Бенедикт. Маг медля кивнул головой. Ему было очень интересно, какими тайными знаниями владеет Инквизиция, и он с удовольствием приготовился слушать. Доминиканец сделал глоток кофе, надкусил печенье, неторопливо проживал его и начал свою речь. Взглядов на мерзкое царство нечисть и не счесть, но есть основные. Остановлюсь только на некоторых. По сочинениям Михаила Пселла, византийского монаха, жившего очень давно и приближенного ко многим императорам, подлых демонов можно классифицировать не только по их способностям, но и по месту обитания. Как правило, у них два места обитания. Первое – всем известный ад, так сказать, дом родной. А второе – это благоприятная среда, где они творят свои беззакония против тел и душ людских. К средам обитания относятся луна, воздух, земля, вода, подземные пространства. Так, около луны живут демоны огня, Они устраивают пожары и извержения вулканов, сжигают людей и животных, имущества и дома. В воздухе обитают соответствующие названию демоны, способные устраивать ураганы и смерчи. На земле существуют земные демоны, заключенные в лесах, деревьях, камнях и горах. Такая нечисть может нанести вред человеку, когда он совсем не ждет беды. В воде скрываются демоны, вредящие суда мореплаватели и всем, кто связан с морями и реками. Имеются и подземные демоны. Нетрудно представить, какие подлости вытворяют они. Оползни, обрушение шахт, землетрясения и разрушение фундаментов строений их рук дело. Все эти существа свободно перемещаются между адом и любимыми местами обитания для решения своих пакостных дел. В такой степени я согласен с Михаилом Пселло, но имею собственный взгляд на нечисть. Моя картотека несколько иная, она составлена по трудам тайного еретика Иоганна Вейра. якобы немецкого врача, умершего всего шестнадцать лет назад. Он двадцать пять лет служил придворным лекарем герцога Квелевского Днарейни. Благодаря своему особому положению и покровительству герцога Вильгейма Пятого Богатого, инквизиция не смогла достать этого грешника, явно якшавшегося самим Люцифером. После того, как в 1372 году папа Григорий IX объявил, что ересь из Германии изгнана, власть инквизиторов в тех местах была ничтожной. Этот Иоганн Вейер написал гримуары e «Prastigis даймоном о кознях нечистой силы и составил классификатор демонов сеудомонархия даймониум. «Вот им я и пользовался для пользы дела при составлении картотеки. Обе книги запрещены, они уничтожаются на костре вместе с владельцами и читателями этих гнусных трудов. Однако я создал свою картотеку по его сочинению и считаю это правильным. Надо бить врага его же клинком, ведь речь идет о спасении души». Как говорил великий генерал ордена иезуитов Инасио де Лойолло, если цель – спасение души, то цель оправдывает средства. Вы со мной согласны? Однозначно! Инквизиторы – это дровосеки, заготавливающие хворост для костров праведности. И чтобы в будущем не было возможным возвести ересь в символ веры, мы должны знать своих вероломных врагов. «Колдунов и ведьм. Как вам известно, демоны проникают в человеческое тело и делают этого несчастным одержимым. И чтобы справиться с этим колдовством, опять же нужно знать природу демона». Как можно убедительнее, ответил Тадео. «О, похвально и достойно! Как же вы красиво и необычно сказали! В вашей душе живет поэт». Но я все же иногда бываю в тягостных сомнениях. Известный инквизитор Генрикус Инститорис, он же Приор Крамер, на вопрос «Дозволяется ли устранять околдование с помощью другого, встречного околдования?» Часто отвечал «Нет, не дозволяется пользоваться помощью демонов, ведь иначе это означает отступничество от веры». «Я очень боюсь испортить свою душу, потому что пользуюсь мыслями и практиками еретика Иоганна Вейера. Это же тоже околдование. Не спросят ли с меня на том свете за это отступление? Как вы думаете?» С грустью заявил отец Бенедикт, и его толстые щеки задрожали от явной жалости к самому себе. «Даже не беспокойтесь». «Ваша миссия заслужит признание не только при жизни, но и после смерти», как можно убедительнее заявил Тадео. Отец Бенедикт удовлетворенно кивнул, польщенный ответом молодого человека, и продолжил. «Стыдно сказать, но, пользуясь попустительством духовных властей Германии, тайный еретик Яган Вейер, активно выступал против истребления ведьм и колдунов. Он утверждал, что обвиняемые в ереси женщины и мужчины являются только жертвами Люцифера, а не активными его слугами. Якобы правитель ада специально внушает людям выдумки о ведьмах, а сами по себе они не заслуживают сурового наказания. Есть мнение о его принадлежности к люциферианам. Может, вы не знаете, ранее существовал по всей Европе такой грешной культ служения Люциферу. В свое время наймудрейший папа Григорий IX в 1233 году направил свое директивное послание в Германию и объявил крестовый поход против люциферианства, распространенного там повсеместно. Многих еретиков били палками, розгами, Лишали имущества и скота, деревни и селения разогнали, старост и упертых грешников повесили и придали кострам. С тех пор уже давно о них особо не слышно, и это прекрасно. Они являлись основными помощниками магов и чародеев из Ордена Падшего Ангела. Этот вейер неоднократно похвалялся, что водил дружбу еще с одним тайным еретиком — Арнелиусом Нетасгеймским по прозвищу Агриппа. Тот умер несколько раньше, почти 70 лет назад. Им обоим помогали могущественные демоны, иначе как объяснить то, что оба создали еретические трактаты, всю жизнь занимались тайным колдовством и умерли, вопреки всем прогнозам, своей смертью? Про Агриппу говорят что он якобы держал у себя дома огромного черного пса, в котором прятался могучий демон. Люди болтают, что он и не умирал вопси, а унесся на этой собаке прямо в ад. Кстати, подобная классификация нечистой силы принята и у ордена юзуитов. Я знаю, что там она более полная и точная. Это все понаслышке, конечно, но у них однозначно больше возможностей изучить запрещенные трактаты. Но продолжим по сути разговора. Классификация демонов по сочинениям Вейера строится так. Первый чин – ложные боги. Они, самовольно приняв на себя божественное величие, желают быть почитаемыми за богов и принимать жертвы и поклонения. Второй чин – демоны лжи. Эти существа примешивают себя к и дурачат людей гнусными прорицаниями и предсказаниями. Третий чин – демоны-изобретатели злых дел и всяческих порочных искусств. Четвертый чин – каратели людей за злодеяния, злобные, мстительные демоны. Пятый чин – обманщики. Они стряпают лже-чудеса, которые используются нечистыми магами – совращающими этими фокусами доверчивый народ. Шестой чин – воздушные демоны, смешивающиеся с громами и молниями, портящие воздух, наводящие бедствия. Седьмой чин – демоны фурии, сеятели бед, раздоров, войн и опустошений. Восьмой чин – обвинители и соглядатые или клеветники. Они доводят людей до отчаяния. Девятый чин – демоны-искусители и злопыхатели. Есть, конечно, и всякая другая сущность. Парки, которым приписывалась власть вмешиваться в судьбу человека. Полтергейсты – духи, производящие мелкие пакости в доме. Они передвигают и ломают вещи, не дают спать по ночам своим шумом, но, как правило, не причиняют большого вреда. Существует много чего. Инкубы и суккубы – демоны, вступающие в половую связь с человеком. Марширующие призраки, появляющиеся в виде толпы людей, производящие много шума и вызывающие ужас. Кошмары – демоны, провоцирующие ужасные видения во сне. Демоны-обманщики, которые дурачат людей, появляясь в человечьих обличиях. Чистые демоны – нападающий только на благочестивых людей и святых духом. Демоны, которые обманывают старух, внушая им мысли о том, что те якобы летали на шабаш, тем самым доводя их до внезапной смерти. На самой верхней лестнице власти стоят Люцифер и его похотливая и грешная жена Лилит. Все они имеются у меня в учете. На каждого заведен ящик, в котором хранятся свидетельства появления этой нечисти в том или ином месте Европы. Изложенное расписание каждого случая и рекомендации по их искоренению. Кроме того, я веду записи и на всех колдунов, ведьм, чародеев и магов. Тех, кто уже сожжен и тех, кто еще жив. Вот такая большая и современная картотека, Однако это прискорбно мало. Исследование демонов, несомненно, – великая наука, и, я думаю, когда-нибудь мы будем изучать их повадки в университетах. Как вы считаете, демоны реально существуют? Или просто вся гнусность и подлость происходит в наших мыслях от человеческой душевной грязи? Великий инквизитор Генрикус Инститор любил говорить, Там, где демоны действуют, там они и пребывают. Раз они производят влияние на фантазию и на внутренние силы человека, значит, они там и пребывают. Ваше мнение для меня очень важно. Извольте поделиться им». Отец Бенедикт вздохнул и неуверенно посмотрел на Тадео. Было опять видно, что он явно еще что-то желает сказать. но и решается выдать некую тайну. Мак понял, что от его ответа зависит дальнейшее красноречие монаха и как можно чувствительнее произнес. Конечно, эти исчадия ада существуют. Если бы не было демонов и другой нечистой силы, тогда бы и не было католической церкви. Зачем косорю коса, если нет травы? Католическая церковь спасает нас от чёрных сил и бережет наши сердца, выкашивая тёмные сущности ищадя из людских душ и окружающего мира несомненно преисподняя дом для демонов. Вспомните, тот же Генрикус Инститор говорил и противоположное: бес принимает на себя телесную оболочку и является людям. Этот великий инквизитор противоречив, а вы необычайно логичны. О, похвально и достойно! Вы теолог, подающий надежды. Но я все же иногда, бывая в тягостных сомнениях, думаю о правильности своих деяний. Поделюсь с вами одной тайной. Я раскопал новый перечень демонов ада в работах все тех же еретиков Корнелия Агриппы и Ягана Вейера. Эти заблудшие души утверждали, что демонов всего семьдесят два, и все они имеют единую фамилию – Инферналис. Желаете ли вы услышать их имена и род занятий? Монсеньор Джулио Дискрибани? этого еще не знает. Я ему ничего не говорил. Боюсь, что он не так поймет меня, и я навлеку на себя гнев инквизиции, задумчиво заявил монах. «Конечно хотел бы. Вы делаете огромные шаги на этом пути. Я уверен, что со временем общество признает в вашем лице не менее, чем профессора демонологии», — заявил Тадео. Отец Бенедикт радостно захлопал в ладоши и проникновенно продолжил. «Слушайте, но даже не вздумайте кому-нибудь передать поведанное. Это совершенно секретные данные, так и знаете. Итак, Как было уже сказано, демонов Инфинерналис всего семьдесят два. Назову некоторых из них поименно. Первым и самым главным после Люцифера является король Баал. Его вид ужасен. Иногда он появляется перед грешниками и праведниками, как огромный черный кот с двумя хвостами и длинным переливающимся красным пламенем. огромным склизким языком. Очень часто, как мохнатый мерзкий паук в два человеческих роста, сидящий на троне с могучим телом воина и лицом мертвеца, он способен даровать человеку невидимость среди людей и сверхъестественную мудрость. Вторым демоном в иерархии является великий князь и герцог ада Агарес. Эта сущность предстаёт в образе внушающего страх старца, скачущего на свирепом зеленом крокодиле, в его власти научить владению любыми языками, чтению мыслей и тайн, спрятанных в необычных местах. Он способен вызывать землетрясения и свергать земных королей, менять ход истории человечества и веру целых народов. Следующим во власти в мире ада является принц васагу В аду его роль очень ответственна. Он главный церемонии мейстер всех шабашей ведем, независимо от стран и присутствующей нечисти. Принц может рассказать о давно забытых событиях прошлого и открыть будущее, может помочь найти потерянных людей, вещи и давно забытые мысли. За ним следует Маркиз гамигин. Он появляется в образе маленькой лошади или осла. Если впоследствии Маркиз принимает человеческий облик, то его появление очень опасно для обычного смертного. Дело в том, что Маркиз является в образе очаровательной женщины с черными крыльями и пронзительными алмазными глазами. Обычно мужчины впадают в глубокую зависимость от видения, похоть овладевает ими и уничтожает здравый рассудок, погружая в сладкий грех. Но ненадолго. Вскоре это состояние заканчивается смертью от разрыва внутренних органов и могилой. В аду маркиз отвечает за учет поступивших душ и исполнение всех предписаний Люцифера, а также других демонов по наказанию той, или иной грешной души. В дальнейшем он определяет, сколько времени и какую из душ мучить, когда направить исправленную душу в чистилище для последующего перерождения. Этот демон может обучить любым наукам, только они обычно не впрок человеку. Пятое место по влиянию в преисподней занимает великий губернатор Марбас, главный исследователь биологического тела Врач Ада. Он изучает разложение и гниение человеческих тел с течением времени. Руководит процессами распада и наслаждается изучением стадий тлена. Губернатор знает, как сместить течение времени, чтобы ускорить разложение, и как замедлить или вообще обратить вспять. Этот демон способен дать долгую жизнь биологическому телу человека – продавшего душу Люциферу, однако может и ускорить окончание жизни через заболевания тканей и организмов. Следующим по влиянию является герцог Валифор. Обычно при вызове этот демон является в виде могучего льва с головой осла или мужчины зеленой кожей, как у ящерицы, и белыми крыльями. Он покровительствует рисковым людям, ворам. всяческим игрокам и другим личностям, ставившим свою душу на конь азарта. Кстати, герцог разбирается и в медицине, но больше всего он любит учить людей, продавших ему душу, искусству некромантии и общению с умершими. Седьмым духом является маркиз Аамон. Он волк с хвостом змеи, изругающий огонь из своего рта, Исследуя природу демонов, я понял одно – все они как обордни и имеют несколько обличий, человеческие и демонические. Видимо, как людская душа пожелает, в том виде демон и является. Вдруг отец Бенедикт остановился и задал вопрос. «Вы еще не устали от моих рассказов?» «Конечно нет, ничего подобного я ранее не слышал». Но почему вы доверяете мне, зная всего пару дней? За такие знания и картотеку можно подвергнуть казни без крови, то есть сожжению на костре, как доминиканца Джордана Бруно, подозрительно уточнил Тадео. Бруно! Да, Бруно просто сошел с ума. Кстати, он тоже мог быть тайным люциферианином. Он утверждал многое, что Христос был сильным магом. что все пророки были коварными людьми, джецами и обманщиками, и поэтому так скверно кончили, а именно осуждены на смерть, как того заслуживали, что и возмездия за грехи не существует, что душа, сотворенная природой, переходит из одного живого существа в другое, что Дева Мария не могла родить, что монахи позорят мир, и все они – ослы». что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Создателем Вселенной и Творцом. Его соседи по камерам доносили о нем и рассказывали, как он издевательски смеялся над поклонением католиков святым реликвиям, пренебрежительно отзывался о том, что в Генуе считают великой реликвией хвост ослицы, на которой Христос въехал в Иерусалим. Он утверждал, что Творец, природа и Вселенная, в которой пребывает Творец, это одно и то же, неразрывное целое. Вот за все это его и сожгли. Мнение католической церкви было и есть совсем противоположным. Я всего лишь занимаюсь демонологией, без излишних рассуждений о сути Вселенной. Не очень далеко до Бруно, нахмурившись, заявил отец Бенедикт. Но его сожгли, как вы и помните. Ваша миссия тоже опасна. Сегодня вы создаете картотеку на основе изучения ритических трудов Корнелиуса Агриппы и Агана Вейера, а завтра начнете практиковать вызовы этих демонов. Что тогда? Да, как вам вообще стало известно, так много тайного. И зачем все это мне рассказываете? «Совершенно незнакомому человеку и не боясь», — уточнил Тадео. «Признаюсь, я надеюсь на вашу порядочность. Ко мне каждую ночь приходит сущность, и она поведала мне о вас, сеньор Арсина Ди Савели. Вместе с ней ко мне являлись по очереди все семьдесят два демона. Сегодня обо всех поделиться просто невозможно. Я вот грешным делом думал... А что если научиться приказывать демонам ада, постараться изучить природу управления их сущностями, тогда многое можно будет исправить? Как вам эта мысль, сеньор Арсина? задумчиво уточнил доминиканец. Казалось, что многое из сказанного Тадео, отец Бенедикт просто пропускает мимо ушей. Ведь Тадео предупреждал его об опасности призывания демонов. Или монах хитрил, или был весьма увлечен собственным самосозерцанием. Я ранее никогда до сегодняшней беседы и не знал об этих потусторонних существах под именем Инферналис. Но как все это стало известно вам? Откуда? Возможно, не стоит пить так много кофе. Наверное, этот иностранный напиток разрушает мозг. Лукавя заявил Тадео. обдумывая необычную ситуацию. Подобные знания имелись только в двух орденах – падшего ангела и хранителей смерти. Имелись такие сведения в ордене иезуитов и папской библиотеке Ватикана. Однако обычный секретарь приемной комиссара инквизиции не должен был обладать ими. Понятия не имею, как они появились в моих мозгах. «Для меня это так же странно, как и для вас. Как я уже говорил, каждую ночь в течение 72 дней ко мне приходит одна и та же темная сущность. Вначале она приводила с собой по одному демону и представляла их мне. Сегодня ночью сущность пришла одна, обрисовала внешность тайного посланника демонов ада и призвала помочь в его делах. Как думаете... «Кто этот человек?» — уточнил отец Бенедикт, пытаясь спрятать хитрую улыбку. «Затрудняясь даже предположить, настолько для меня необычно то, что я слышу», — ответил Тадео. «Не буду мучить. В этом человеке я узнал вас, сеньор Арсина Ди де Этот демон назвал себя Балберитом. Он появлялся с короной на голове, Разряжены в яркие, играющие огнем кровавые доспехи. В виде могучего воина на красном коне. Однако я знаю, что эта сущность склона к обману людей. Он лжец. Я могу поведать одну историю. Один из моих знакомых под строжайшим секретом рассказал рецепт вызова Балберита. И предложил сделать это вместе. Но я струсил и отказался. И, как показали дальнейшие события, оказался прав. Мой приятель на новолуние в полночь с воскресенья на понедельник дорезал на перекрестке в виде креста черного девственного петуха-цыпленка и произнес заклинание «О, великий демон Балберит, приди ко мне, приди ко мне и помогай мне во всем. Взамен я готов отдать тебе душу через двадцать лет». После этого кровью незрелой птицы он написал то же самое, что сказал вслух на куске пергамента. Затем глубоко закопал пергамент и труп цыпленка ровно посередине перекрестка. Задумчиво проговорил монах и неожиданно остановился, что-то вспоминая. — И что у него получилось? Удача пришла к вашему приятелю? — уточнил Тадеу немного задумчиво. В этот момент маг подумал об этом демоне. Он являлся ангелом-хранителем тадео архивариусом и нотариусом ада, и маг мысленно усмехнулся. Тот его пока не подводил, но маг знал, что лживость – суть этого демона. Здесь их мнения с отцом Бенедиктом полностью совпадали. После нашего разговора у знакомого появились большие деньги – и приятель решил купить себе должность аббата. Все получилось, и вскоре он стал настоятелем. Однако через три месяца исполнения должности вдруг упал с колокольни своего аббатства и свернул себе шею. Возможно, Балберит не стал долго ждать его душу, а значит обманул. Договорились о двадцати годах, а не прошло и одного — Устало ответил отец Бенедикт. «Странно все это, но вам лучше никому не рассказывать о видениях или вас подвергнут обряду экзорцизма, изгнанию дьявола. Дождитесь моего возвращения, и мы вместе с вами что-то придумаем», – попросил Тадео, опасаясь огласки услышанного. «О, похвально и достойно! Вы обладаете огромным сердцем, добротой и надежностью». О таком приятеле можно только мечтать. — Да, я согласен. Если кто-то узнает о моих снах, то меня лишат должности и монашеского сана. В свою очередь, прошу никому не разглашать видение. Это определенная радость для меня — уходить во сне в другие миры, — попросил монах, строго посмотрев на Тадео. — Обещаю, буду нем, как рыба, — ответил маг. «Я, конечно, могу рассказать гораздо больше, но вскоре прибудет монсеньор-инквизитор. Как мы объясним ему наши дружеские посиделки? Вам пора. Буду вас нетерпением ждать после исполнения обязанностей секретаря инквизиции предстоящей экспедиции. Я так к вам уже привязался», – заявил отец Бенедикт. «Монах совсем не дурак», – Ему удалось заглянуть в страшные тайны. Нужно будет более тщательно присмотреться к нему. Возможно, он и дальше сможет сослужить службу в поиске гримуары Папы Гонория Третьего. Герцог Балберит не приходит просто так. Значит, он выбран Люцифером как проводник моей миссии. Я на правильном пути. Но может быть и другое. А если монах провоцирует меня и пытается раскрыть мир моей души? Ладно, время покажет. Пока пусть все останется так, как есть», – подумал тадео «Да, действительно, мне пора», – ответил маг и, с любезностью попрощавшись с монахом, спустился вниз. тадео не расслышал слова отца Бенедикта, сказанные ему вслед. После того, как входная дверь закрылась за ним, а тот, радостно потирая руки, произнес «Как похвально и достойно! Какой ученый молодой дворянин! Слава всем святым за его появление при особе Джулио Ди Скрибаньи. Он чернокнижник, и это явно! Его не удивили мои глупости, и он обещал не доносить на меня, а это значит, он черный маг!» Мои предположения сбываются. Попался, нечестивец. Я обязательно приближу тебя к костру. Еще немного времени, и я выведу тебя на чистую воду. Очень хорошо, что вскоре этот Арсина вместе с Джулио Дискрибани уезжает в городок Четвертери. Запрос служебной почты в Падуанский университет готов». В официальном ответе из учебного заведения обязательно будет изложено, чему и когда учился сеньор Арсина Ди Савельи в Подуе, и откуда у него имеются способности к гипнозу. Обычно умение воздействовать на мозг силой мысли, присуще племенам цыган и общинам сектам люцифериан. Они выработали у себя подобные навыки для защиты от святой инквизиции, Если мои подозрения подтвердятся, я направлю донос понтифику и великому инквизитору Рима. Джулио де Скрибаньи обязательно будет смещен с должности комиссара инквизиции как лицо, якшающееся с чародеями. А я займу это место. Все думают, что отец Бенедикт тупой и безмозглый толстяк. Но это не так. Посмотрим, как все запляшут, увидев меня на должности комиссара Инквизиции. Доминиканец был очень честолюбив, но тщательно скрывал это перед обществом и своим мансиньором Джулио Дискрибани. Появление Арсина Дисавельи совсем не насторожило его, но дало повод попытаться использовать, как он считал, нового наивного человека в своих целях. Ему казалось, что обыграть молодого дворянина из провинции, придумав истории про демонов, проще простого. И теперь, после ухода Тадео, он праздновал промежуточную победу, поглощая оставшиеся печенья и употребляя свой любимый кофе. Отец Бенедикт был давним профессионалом в доносах и наветах. На улице мага ждал изнывающий от безделья слуга – Тадео был доволен, хотя признания монаха несколько поразили его, и пока он совершенно не знал, что с ними делать. В целом все было удачно. Он изъял свою учетную карточку и узнал много новой информации. Оставалось только проверить предположения доминиканца о содержании мага Уга в мамертинской тюрьме. В оговоренное время путешественники вновь оказались в Нижней Субури, в прежней лачуге, где они застали карлика, сидящего со скучающим видом за столом, возможно, в ожидании Тадео и Джузеппе. Как только он увидел заказчиков, то повеселел и быстро заговорил. «Вот, сеньор-незнакомец, ваш заказ. Мастер все для вас подготовил и попросил вернуть вам остаток денег. «С вас причитается только за драгоценный металл, так как он сделал перстень серебряным». «Мастер просил передать, что с радостью сделал фальшивый перстень комиссара Джулио Дискребаньи, так как считает его своим врагом. Если вы заказываете подделку печати инквизитора, значит вы не друг этого человека, а коль вы враг комиссара, то вы друг мастера». «Я благодарен за слова». «Могу ли я увидеть человека, сделавшего печать, и поблагодарить его лично за работу?» — уточнил Тадео, забирая из рук карлика перстень. «Зачем вам это, сеньор незнакомец? Мастер очень плохо выглядит и не любит, когда к нему приходят гости. Кроме того, вам придется на четвереньках пройти очень большое расстояние до мастерской, в которой он проживает», — ответил карлик Ачель. ничего я готов ответил молодой человек вдруг тряпичный полог закрывающий проход в тоннель открылся и в комнату въехало странное существо джузеп ужаснулся увидев подобное в плохо освещенном пространстве лачуги